Глава 11. В деревне Буржец, расположенной на границе Полесского воеводства и принадлежавшей в то время Кшетузским, в саду между домом и прудом сидел на скамейке старик, а у его ног играли два мальчика, 4 и 5 лет, загорелые и черные, как цыганята, здоровые и румяные. У старика тоже был бодрый вид. Время не согнуло его широких плеч, По взгляду его глаз, или вернее одного глаза, так как другой был покрыт бельмом, было видно, что он пользуется цветущим здоровьем и хорошим расположением духа. У него была седая борода, лицо красное, а на лбу широкий рубец, под которым виднелась кость черепа. Оба мальчика, схватившись за уши голенища его сапог, тащили их в разные стороны, а он между тем смотрел на освещенный солнечными лучами пруд где весело прыгали рыбки, зыбля гладкую поверхность воды. «Рыбы пляшут», — пробормотал он про себя. «Погодите, не так вы запляшете на столе, когда вас кухарка ножом будет чистить». Потом он обратился к мальчикам. «Да отвяжитесь, наконец, сорванцы! Если кто-нибудь из вас оторвет мне ухо от голенища, я ему тоже уши оборву». «Что за несносные жуки?» Идите и кувыркайтесь на траве, а меня оставьте в покое. Я не удивляюсь Лонгину, он маленький, но ты должен уже быть умнее, Еремка. Вот схвачу вас, да и брошу в пруд. Но эта угроза, видимо, не особенно испугала их. Напротив, старше, Еремка стала еще сильнее теребеть голенище, тыпоча ножками, и повторяя: если бы ты, дедушка, был багуном и схватил Лонгина, говорю тебе, отвяжись от меня, жук ты такий. «Если бы ты был багуном, я тебе задам, багуна. Вот сейчас мать позову». Еремка взглянул на дверь, ведущую из дома в сад, но, не видя нигде матери, еще раз повторил, вытягивая губы. «Если бы ты был багуном...» Замучат меня эти бесенята. «Ну хорошо, я буду багуном, но только один раз. Наказание Божье с ними. Помни, чтобы это было в последний раз». С этими словами старик со вздохом поднялся со скамьи, схватил маленького Лонгина и, издав дикий крик, понес его по направлению к пруду. Но у Лонгина был надежный защитник в лице Еремки, который в таких случаях назывался не Еремкой, а драгунским ротмистром паном Володаевским. Пан Михал, вооружившись липовым прутом, заменявшим в данном случае саблю, пустился в погоню за толстым багуном, Догнал его, наконец, и стал немилосердно хлестать его по ногам. Лонгенек, играющий в эту минуту роль матери, кричал, Багун кричал, Еремко-Володаевский тоже кричал. Наконец, мужество одержало верха, и богун, выпустив свою жертву, начал удирать назад под липу. Затем сел на скамью и, запыхавшись, сказал, «Ах вы, басурманы! Чудо будет, если я не задохнусь!» Но этим не кончились его мучения». Через минуту перед ним опять стоял Ерема с разрумянившимся лицом, растрепанными волосами, раздувающимися ноздрями и похожей на маленького ястреба, и еще настойчивее повторял «Если бы ты, дедушка, был багуном!» Затем, после усиленных просьб и торжественно обещая, что это в последний раз, опять повторилась та же история, потом они сели на скамью, и Еремка стал спрашивать «Дедушка, скажи, пожалуйста, кто из нас самый храбрый?» «Ты, ты», — ответил старик. «И когда вырасту, я буду рыцарем?» «Еще бы! В тебе настоящая рыцарская кровь. Дай бог, чтобы ты был похож на отца. Тогда ты будешь не только храбр, но и не так надоедлив. Понимаешь?» «Скажи, сколько человек папа убил?» «Да я уж сто раз говорил. Скорее можно было бы сосчитать листья на этой липе, чем всех тех врагов, которых мы убили с твоим отцом. Если бы у меня было столько волос на голове, сколько я их сам уложил, то цирюльники давно бы нажили состояние. Будь я шельма, если я солг... Тут заглоба, это был он, вспомнил, что ему не годится в присутствии детей ни ругаться, ни божиться, и он, хотя и любил за недостатком других слушателей рассказывать о своих подвигах детям, умолк, тем более, что в эту минуту Рыбы в пруду начали прыгать и гоняться друг за другом еще сильнее. «Нужно сказать садовнику», — произнес он, — «на ночь поставить верши. Много рыбы у самого берега». Вдруг дверь дома отворилась, и в ней появилась молодая женщина, прелестная, как южное солнце, высокая, стройная, черноволосая, с ярким румянцем на щеках и с глазами, как бархат. Трехлетний мальчик, такой же черный, как она, Держался за ее платье, а она, прикрыв рукой глаза от солнца, стала смотреть по направлению к клипе. Это была Елена Скшетузская, урожденная княжна Булыга-Курцевич. Увидев пана Заглобу с Еремкой и Илонгином, она подошла к канаве, наполненной водой, и крикнула «Дети сюда! Вы там, верно, надоедаете, дедушки?» «А зачем надоедают? Очень прилично себя ведут!» Ответил пан заглоба. Мальчики подбежали к матери, она спросила Отец, что вы сегодня будете пить? Дубничок или мед? На обед была свинина, так мед будет соответственнее. Сейчас пришлю, но вы, отец, не спите в саду, а то ведь лихорадку схватите. Сегодня тепло и не ветрено. А где же Ян, доченька? Пошел в Ригу. Панис Кшетузская называла Заглобу отцом, а он ее дочерью, хотя они вовсе не были родными. Ее родня жила в Заднепровье, в прежнем княжестве Вишневецком, а что касается его, то один бог знал, откуда он был родом, ибо сам разно об этом говорил. Но в то время, когда она еще была девушкой, Заглоба оказал ей немало услуг, не раз спасал от страшных опасностей, и оба они с мужем чтили его как родного отца. Впрочем, он пользовался огромным уважением всех окрестных жителей благодаря необыкновенному уму и необыкновенному мужеству, выказанному им во время войны с казаками. Имя его гремело по всей Речи Посполитой. Сам король восхищался его остротами и вообще о нем говорили больше, чем о Скшетузском, хотя он некогда пробрался из осажденного с баража сквозь все казачьи войска. Несколько минут спустя, после ухода пани Скшитуской казачок принес под липу ковш меду. Пан заглобы налил, затем закрыл глаза и, хлебнув, глоток стал смаковать. «Знал Господь, для чего создал пчел» пробормотал он, и стал попивать маленькими глотками, тяжело вздыхая и поглядывая на пруд, на лес вдали, синевший на том берегу. Было два часа пополудни, на небе не облачко. Липовый цвет падал без шелеста на землю, а на липе между листьями пел целый хор пчел, которые садились на край стакана и стали собирать своими косматыми ножками сладкий напиток. Над огромным прудом с отдаленных тростников поднимались время от времени стаи диких уток и гусей и реяли в прозрачно голубой выси. Иногда чернело в вышине стая журавлей, оглашая воздух громким криком. Глаза старика то поднимались к небу, то устремлялись вдаль. Наконец, по мере того, как убывал мед из кувшина, веки его стали тяжелеть, а пчелы продолжали петь свою песню точно убаюкивая его. «Да, Бог дал дивную погоду для жатвы», — пробормотал пан Заглоба. «Сено уже убрали, да и с жатвой скоро покончат». «Да». Он закрыл глаза, потом опять открыл их и пробормотал. «Замучили меня ребятишки». И уснул. Заглоба спал долго. Его разбудил прохладный ветерок и разговор двух мужчин, приближавшихся к Липе. Один из них был пан Ян Скшетузский, сбарышский герой, оставшийся дома лечиться от упорной лихорадки. Второго пан Заглоба не знал, хотя он был очень похож на Яна. «Позвольте вам, отец, представить моего двоюродного брата», — сказал Ян. «Калишского ротмистра Станислава Скшетузского». «Вы так похожи на Яна», — произнес Заглоба, протирая глаза — что где бы я вас ни не встретил, непременно бы сказал «Скшетузский». Вы дорогой гость. Мне очень приятно познакомиться с Вацпаном, ответил Станислав, ибо имя ваше повторяет с благоговением вся речь посполитая. Не я скажу, делал я что мог, пока чувствовал себя сильным. Я и теперь не отказался бы от войны, потому что привычка вторая натура. Но скажите, панове. Чем вы оба так опечалены? Ян даже побледнел. Станислав привез ужасные вести, — ответил Ян. Шведы вошли в Великопольшу и заняли ее целиком своими войсками. Пан Заглоба так быстро вскочил со скамьи, точно у него с плеч свалилось сорок лет. Потом широко раскрыл глаза и невольно стал ощупывать левый бок, словно искал саблю. «Как? — воскликнул он. — Неужели они в самом деле ее заняли?» потому что воевода Познанский и другие сами отдали ее в руки неприятеля под устьем, ответил Станислав. Ради Бога! Что вы говорите, неужто они сдались? Не только сдались, но и подписали договор, в котором отреклись от короля и Речи Посполитой. Отныне там уже будет Швеция, а не Польша. Боже милосердный! Видно уж конец света. Что я слышу? Мы еще вчера с Яном говорили об этом. Мы слышали, что они идут, но были уверены, что все кончится ничем, а в крайнем случае тем, что наш король откажется от шведского титула. А между тем началось с потери провинции, а кончится бог знает чем. Не говорите в Ацпане, со мной удар сделается. Как же это? И вы были под устьем, и вы видели это собственными глазами. Да ведь это была измена, страшная, неслыханная ни в одной истории». Да, я был и видел все собственными глазами. А была ли это измена? Вы скажете, когда я вам расскажу все. Все мы вместе с ополчением стояли под устьем, и было нас около пятнадцати тысяч. Правда, войска было мало, а вы, как человек-сведущий, знаете лучше других, что ополченцы, в особенности великопольские, где шляхта совсем отвыкла от войны, не могут его заменить. И все же, если бы нашелся настоящий вождь, Можно было бы, по крайней мере, задержать неприятеля до тех пор, пока не подоспела бы помощь. Но только лишь показался Виттенберг, как уже начались переговоры. Потом приехал Радзиевский и своими доводами склонил всех сделать все то, о чем я уже говорил, то есть пойти на неслыханный позор. «Как так? И никто не протестовал? Никто не назвал их изменниками?» Все согласились на измену королю и отчизне? Гибнет добродетель, а с нею и речь посполитая. Почти все согласились. Я, двое с Скорошевских, Цисвицкий и Кладзинский употребляли все усилия, чтобы воодушевить шляхту. Мы бегали по лагерю от полка к полку и умоляли их не губить отчизны, но это не помогло. Большинство предпочло лучше ехать с ложками на пир к Виттенбергу, Кто по домам, кто в Варшаву уведомить обо всем короля? А я приехал к брату, надеясь, что, быть может, мы вместе пойдем против неприятеля. Какое счастье, что я вас застал дома! Так вы прямо из-под устья? Да, я ехал сюда почти без отдыха, одна лошадь даже пала от усталости. Шведы теперь, вероятно, впознание и скоро наводнят всю страну. Все умолкли. Ян сидел, закрыв лицо руками, Станислав вздыхал, заглобо смотрел то на одного, то на другого. Это дурное предзнаменование, сказал наконец Ян. Прежде на десять побед приходилось одно несчастье, мы удивляли весь мир своим мужеством. Теперь же, кроме поражений, случилась еще и измена. И не единичных лиц, а целых провинций. Боже, смилыйся над отчизной. Боже, я многое видел на свете, но и то ушам своим не верю, — сказал Заглоба. — Ну, а ты? — Как решил? — спросил Станислав. — Конечно, дома не останусь, хотя меня еще трясет лихорадка. Жену и детей нужно будет услать куда-нибудь в безопасное место. Мой родственник, королевский ловчий пан Стобровский, живет в Беловеже. Если даже вся речь посполитая будет в руках шведов, то все-таки они туда не доберутся. Завтра же я отошлю жену и детей. «Эта предосторожность не будет излишней», — ответил Станислав. «Правда, что отсюда до Великопольши далеко, но кто может поручиться, что пламя войны не охватит и наших краев?» «Нужно будет дать знать шляхте», — сказал Ян. «Чтобы она позаботилась о защите. Здесь никто еще ни о чем не знает». Затем он обратился к заглобе. «Ну а вы, отец...» «Пойдете с нами или останетесь с Еленой?» «Я?» — сказал Заглоба. «Пойду ли?» «Если бы мои ноги вросли в землю, то я бы и тогда постарался их вырвать. Мне так хочется снова попробовать шведского мяса, как волку баранины. Черти нехристи! Должно быть, их блохи одолели, вот ноги и чешутся, не сидится им на месте, лезут в чужие края. Знаю я их хорошо, собачьих детей. Я воевал против них с конец польским». Если хотите знать, кто взял в плен Густава Адольфа, спросите хоть покойного пана Конец Польского, я больше ничего не скажу. Знаю я их, но и они меня знают. Не иначе как узнали шельмы, что за заглоба составился. Погодите, вы еще его увидите. Господи милосердный, зачем ты так разгородил эту несчастную речь посполитую, что все соседние свиньи в нее лезут? Вот и теперь три лучшие провинции изрыли. Вот что. А кто этому виной, как не изменники Не знала, зараза, кого брать и честных людей забрала, а изменников оставила. Пошли ее, Боже, на воеводу Познанского и воеводу Калишского, а прежде всего на Родзиевского со всей его семьей. А если хочешь население ада увеличить, то пошли туда всех, кто под устьем подписал капитуляцию. Состарился заглоба? Вы увидите, как состарился. Ян! Решай скорее, что нам делать, а то мне уж на коня хочется. Конечно, нужно решить, но Украину к Гетманам трудно пробраться, неприятель отрезал их от речи Посполитой. Остается свободной только дорога в Крым. Счастье, что татары на нашей стороне. По-моему, лучше всего нам ехать в Варшаву, защищать нашего дорогого государя. Как бы нам только не опоздать, ответил Станислав. Его Величество теперь на наспех собирает полки против неприятелей и, может, уже выступил против него. И это может быть. Значит, едем в Варшаву, только поскорее, сказал заглоба. Послушайте, панове. Хотя наши имена и страшны для неприятеля, но втроем мы сделаем немного. И я посоветовал бы кликнуть охотников и собрать хоть небольшой отряд в подмогу королю. Я думаю, что их легко будет уговорить, так как им все равно придется идти в ополчение. С большей силой можно больше и сделать, да и нас примут с распростертыми объятиями. Не удивляйтесь моим словам, сказал Станислав, но после того, что я видел, я опитаю такое отвращение к ополченцам, что предпочитаю идти лучше один, чем с толпой людей, не сведущих в военном деле. Вы не знаете здешней шляхты. Здесь вы ни одного человека не найдете, который бы не служил в военной службе. Все они прекрасные и опытные солдаты. Разве что так. Да как же может быть иначе? Но погодите. Ян уже знает, что если моя голова начнет работать, то что-нибудь придумает, поэтому я жил в такой дружбе с русским воеводой и князем Еремией. Ян может подтвердить, сколько раз этот первый в мире воин слушался моих советов и никогда об этом не жалел. Говорите скорее, отец, что вы хотели, а то время дорого сказал Ян. Что я хотел сказать? А вот что. Я хотел сказать, что не тот защищает отчизну и короля, кто держится за его полы, но тот, кто бьет неприятеля, а бьет тот, кто служит под начальством великого полководца. Зачем идти на Варшаву, когда король уже, быть может, выехал в Краков, в Львов или на Литву? Я советую отправиться без промедления под знамена великого гетмана, князя Януша Радзивилла, хотя его и упрекает в чистолюбии, но он, конечно, не пойдет на капитуляцию со шведами. Это, по крайней мере, настоящий вождь и гетман. Правда, тесновато нам будет, придется иметь дело с двумя врагами, но зато мы увидим пана Михала Володеевского и по-прежнему станем служить вместе. Если мой совет не нехорош, то пусть меня первый швед проткнет шпагой. «Кто знает, может быть, так будет лучше всего», — ответил с живостью Ян. «По дороге и гальшку отвезем в пущу с детьми, ведь нам все равно ехать мимо». «И будем служить в войске, а не с ополченцами», — прибавил Станислав. «И будем драться, а не спорить на семиках, да кур и творог поедать в деревнях». «Я вижу, что вы не только лучший воин, но и лучший советчик». «А что, правда?» «Действительно», — заметил Ян, — «это самый лучший совет. Мы по-прежнему соберемся вместе, и ты, Станислав, узнаешь одного из лучших солдат Речи Посполитой, моего искреннего друга, а теперь пойдем к Елене и скажем, чтобы она готовилась в путь». разве она уже знает о войне?» — спросил Заглоба. «Знает», — Станислав при ней рассказывал. Бедная, вся в слезах, но когда я ей сказал, что нужно идти, то сейчас же ответила «иди». «Хорошо бы завтра отправиться», — воскликнул Заглоба. «Мы отправимся завтра на рассвете», — ответил я. «Ты, Станислав, должно быть устал с дороги, но до завтра немного отдохнешь. Я сегодня же вышлю лошадей в Белую, Лосицы, драгичен и Бельск, чтобы были свежие для перемены. А за Вельском недалеко и пуще. Возы с вещами тоже отправлю. Жаль мне оставлять милый угол, но на то воля Божья». Одно меня утешает, что жена и дети будут в безопасности. Пуща самая лучшая крепость. Ну, идемте, панове, домой. Время заняться сборами. Они пошли. Пан Станислав, измученный долгой дорогой, отправился отдохнуть, а заглоба с Яном принялись за приготовление к дороге. Так как в доме пана Яна был образцовый порядок, то к вечеру и вазы, и люди были отправлены, а ночью за ними отправилась коляска, в которую Ян усадил жену с детьми сам он в сопровождении Станислава, Заглобы и Пяти слуг выехал верхом и сопровождал коляску. Они ехали почти без остановок и на пятый день доехали до Вельска, а на шестой углубились в девственную пущу со стороны Гайновщины. Они погрузились в сумрак огромного леса, занимавшего несколько десятков квадратных миль и сливавшегося с одной стороны с пущами Зеленской и Роговской а с другой с прусскими лесами. Никогда еще неприятель не заходил в эти темные глубины, где так легко было заблудиться и сделаться жертвой хищных зверей. Неверные тропинки среди непроходимой пущи, среди болоты страшных сонных озер, проложенные не выходившими целые века из пущи могли завести бог весть куда. В беловеш вел только один широкий тракт, прорезываемый проселками, по которому короли ездили на охоту. По этой-то дороге и ехал с Кшетузский со стороны Вельска и Гайновщины. Пан Стабровский, королевский ловчий, старый холостяк, сидел безвыездно в пуще, точно зубр. Он принял с Кшетузских с распростертыми объятиями, детей чуть не задушил поцелуями. Он был в одиночестве и не видел годами живой души. Узнав о причине их посещения и о войне, он сильно опечалился. Впрочем, часто случалось, что умирал король или разгоралась война, а в пуще об этом никто и не знал. Только тогда и узнавал он новости, когда возвращался от литовского подскарбия после ежегодного доклада об охотничьем хозяйстве, которым заведовал. «Скучно здесь будет, очень скучно», — говорил Стабровский Елене, «но зато безопасно, как нигде. Ни один неприятель не проберется через эти стены» а если бы и попробовал, то ему не сдобровать. Легче завоевать речь Посполитую, чего не приведи Бог, чем пущу. Я здесь живу 20 лет, но и я не знаю ее хорошо. Есть совершенно недоступные места, где живет только зверь, да может еще злые духи прячутся от церковного благовеста. Мы здесь живем набожно, в деревне у нас есть часовня, куда раз в год приезжает Ксенц из вельска. Вам будет здесь, как у Христа, за пазухой, если только не соскучитесь, зато в дровах недостатка не будет. Пан Ян был рад, что нашел жене такое убежище, но напрасно Стабровский убеждал его погостить. Только переночевав, он на следующее утро на рассвете отправился в путь в сопровождении проводников, которых дал ему Ловчий.